Глава 6 Низкий прием На порывистом осеннем ветру яростно хлопали синие штандарты Овергора. Высоко над головами людей из стеллы рвалось в небеса ярко-фиолетовое пламя. Целые огненные куски отрывались от факела и плыли над вечерним городом. Его цветы заполнили собой окружающее пространство, и вся территория школы-палаты в этот вечер, как огромный синий костер. Позади главного здания обслуга воздвигала небольшую деревянную трибуну в три яруса, на которой уже расположился мастер войны в компании двух десятков разодетых в богатые камзолы-вельмож. Между ними сидели дамы в причудливых шляпках, украшенных перьями стеклянного грифа. Чтобы их не сорвало ветром, модницы подвязали головные уборы тесемками с цветной каймой и бантами. Среди этой нарядной публики Риордан не увидел ни одного знакомого лица. Было ясно, что поединок новобранцев школы почтило своим вниманием Овергорское знать. Что неудивительно, они жаждали поглазеть на ближайший резерв поединчиков, а заодно присмотреть себе будущих фаворитов для ставок». По рядам зрителей сновали латошники, разносившие гостям напитки и закуски на крошечных подносах, которые те ставили прямо себе на колени. Утром Риордан удивился, как много праздного народа толклось за забором школы на зрительских рядах. А теперь там и вовсе не было ни одного свободного места. Почти у всех подсобных построек школы ее работники собрались в кучки. Было ощущение, что вся остальная территория и главное здание в этот час просто опустили. Каждая живая душа с нетерпением ждала зрелища. Центральная площадь Овергора гудела сотнями голосов, как встревоженный улей. Чтобы сгущающиеся сумерки не накрыли плац темным покрывалом, по его углам зажгли яркие факелы. Именно по углам, потому что поединок должен был состояться на прямоугольном плацу, а не на круглом, как предполагал Риордан. По причине он догадался сразу. Прямоугольный плац максимально приближал действо к реальным боям на парапете доблести. Риордан несколько раз повернулся в полоборота, чтобы снова почувствовать тяжесть доспехов. Стальной горжет на кожаной подкладке начал натирать шею. Это потому, что он постоянно вертел головой. Неудобный каплевидный шлем сдавливал виски. Хорошо, что получилось избавиться от наручей. Для этого пришлось дойти до самого Скендара, потому что доктор Пайрам отказал ему на отрез. «Слишком опасно!» Пришлось позвать старшего по учебной подготовке. «Осмелюсь побеспокоить, господин Капрел. Я слышал, что на парапет доблести поединчики выходят в кожаных панцирях и только». «Верно ли, Ордан? На самом деле допускается легкая защита предплечья и бедер от мелких порезов и ссадин. Другое дело, что ее никто не применяет. От сильного удара она все равно не спасает, а быстрота при этом теряется». «Значит, и мне тоже должна быть предоставлена такая же возможность, господин Капрал, по тем же самым причинам!» Скиндар задумчиво пожевал губу. «Хорошо, Риордан, я разрешаю тебе сражаться без наручей, но бедренные накладки остаются. Хватит на смерти мастера Хьогурна!» Капрал повернулся к оружейнику, стоявшему у своей тележки. «И еще поставьте ему усиленные наплечники!» После чего Скиндар удалился, чтобы переодеться, потому что он являлся одним из официальных герольдов всех поединков, проходящих на территории школы. Кроме него, эту роль могли исполнить только мастер меча или сам бикарт. На другой стороне периметра уже какое-то время разминался крушитель. Судя по уверенным движениям, тяжелое снаряжение не доставляло ему никаких проблем. Теперь Риордан наконец-то сумел рассмотреть оружие противника. Это был однолезвенный топор с длинной изогнутой рукоятью, широкой лопастью и остроконечной пяткой. Не настолько длинный, чтобы походить на алибарду, но явно длиннее, чем обычный одноручный топор. Такое оружие требовало замаха, но было способно наносить страшные раны. Дертин, который уже какое-то время околачивался возле забора, вернулся к Риордану с новостями. — Я потолковал тут с одним мелким букмекером, Риордан. «Еще в полдень на крушителя принимали ставки четыре к одному. Это потому, что ты достойно выглядел против танцора. А потом, когда все узнали про твои стальные доспехи, ставки переменились на полтора к одному в его сторону. Такой сейчас расклад». «Ого!» — протянул Характ. «Получается, что те, кто успел поставить на крушителя утром, могут заработать целое состояние. В случае твоего поражения, конечно. И если знать все заранее... «Знать не обязательно», — отрубил Риордан. «Зачем знать, когда можно устроить?» «Вот так. Забота у его здоровья наизнанку выглядит, как забота о собственном кошельке». «Похоже, что тут все повязаны», — решил Риордан. «Даже милейший доктор Пайрам. Деньги. Все решают деньги». Вдруг ему в голову пришла мысль, от которой пересохла во рту. «А если танцор поддался ему специально, чтобы внушить зрителям миф о таланте нового призывника?» Тогда получается, что крушитель и кавалер заодно с ними. Или все это только выглядит, как заговор? Не такая уж она важная шишка, чтобы вокруг него строилась такая финансовая афера. Или любой повод сорвать банк сгодится. Чувство бессилия в его мозгу соединилось с отчаянием, а потом произошла вспышка. Внутри его головы будто взорвалась бесноватая молния. Пламя ярости высушило, уничтожило водянистый страх. и исчезла без следа, оставив холодную решимость. Подошел Тилиер, который некоторое время оживленно болтал с оружейником. «Риордан, я кое-что узнал насчет крушителя», — сообщил он. «У него есть один излюбленный прием. Он наносит горизонтальный удар с левой руки, а если промахивается, то сразу перехватывает рукоять в правую руку и мгновенно рубит в обратную сторону. Те, кто ждут его первого промаха, обычно на это попадаются». «Это Крайонский крест». — вставил Характу. — Очень эффективная техника. Не допускает провалов корпуса. Береги левое плечо, Риордан. — Еще обрати внимание, — продолжал Тельер. — У крушителя к рукояти топора привязан кожаный темляк. Когда он устает, то продевает в него ладонь или когда желает покрасоваться вращением. И после он уже сможет перебрасывать топор в другую руку. Риордан покосился на оружейника, который с напряженным вниманием следил за их разговором. Чего он тебе все выложил? Откуда такая доброта? Этот малый утром поставил на тебя свое месячное жалование, а теперь страшно переживает. Спрашивает, есть ли у тебя задумка на бой, может ли он надеяться на твою победу? Скажи этому бедолаге, чтобы не расстраивался, я постараюсь не оставить его нищим». Когда Тильер передал оружейнику слова Риордана, тот просиял, всучил новобранцу стальные наплечники и бегом припустил к забору, отделявшему школу от зрительских трибун. «Решил еще одно жалование поставить», — прокомментировал Дертин. «Или загнать кому-то добытую информацию», — логично предположил Характ. Риордан в который раз осмотрел свою тренировочную шпагу. Длинная обоюдоострая лезвие, широкая крестовина с блокатором, который завивался в узел и переходил в защитную дужку, яблоко на конце рукояти, что обеспечивало надежный упор. Особое внимание он уделил крестовине. Достаточно ли она прочная, чтобы принять на себя удар топора, если подставить ее не под лезвие, а под рукоять? Не отсушит ли он при этом себе кисть?» Зрители на трибунах зашумели, и Риордан поднял голову от оружия. К ним в роскошной длинной мантии золотым шитьем на капюшоне величаво приближался Скиндар. По обеим сторонам, чуть позади Герольда, для пущей торжественности выступали два гарниста с длинными медными трубами в руках. Каждый из соперников может оставить себе одного секунданта. Остальным придется покинуть ресталище и присоединиться к зрителям. Кого ты выбираешь, Риордан? Тильера. Ни мгновения не колеблясь ответил тот. Когда Дертин и Характ отошли на положенное расстояние, скиндар поддал гарнистам знак. Над центральной площадью Овергора взвыли боевые трубы, сигнализируя о том, что поединок вскоре начнется. Зрители вторили им приветственными криками. Но когда горны смолкли, на трибунах тут же установилась мертвая тишина. «Соперники приглашаются на центр площадки», — зычно провозгласил Герольд. Риордан и Крушитель сошлись и остановились друг напротив друга на расстоянии пары шагов. «Итак, слушайте правила поединка. Бой продолжается до пяти значимых попаданий. Счет веду я. Когда вверх поднимется белый флажок, вы должны замереть. Это сигнал к остановке». «Любое действие после поднятия флажка является нарушением. Когда флажок опустится, можете продолжать. В оружейных тележках позади вас лежат еще две шпаги и два топора. Если оружие будет повреждено, вы имеете право его заменить. После того, как я подниму белый флажок». Боец, у которого не останется замены, признается побежденным. «Если вас три раза вытеснили за пределы листалища, это тоже поражение». И самое главное, будьте готовы защищать себя каждое мгновение. Все понятно? Хорошо. Теперь по традиции у вас есть возможность высказать сопернику свои претензии и тут же разрешить их миром», — предложил Скиндар. «Я дерусь с тобой, потому что презираю умников и задавак. Ты ничем не лучше других, и сейчас я это докажу», — заявил Крушитель. «Я дерусь с тобой, потому что не намерен никому спускать оскорбления терпеть, когда при мне оскорбляют моих друзей». — ответил Риордан. «Стало быть, примирение невозможно». С удивлением подвел итог скиндар. «Вторая сторона считает себя оскорбленной, первую оскорбляет сам факт существования второй. Выполните церемониальный салют, разойдитесь по краям ристалища и ждите сигнала о начале боя». Сердце Риордана тяжело отстукивало мгновение. Трубачи выдержали положенную паузу, чтобы все зрители почувствовали напряжение момента. а потом горны взревели во второй раз. Поединок начался. «Как он будет уворачиваться в этой железной сбруе?» пробормотал Хоракт. «А он, похоже, и не собирается. Смотри!» воскликнул Дертин. После сигнала к началу Риордан пошел прямо на крушителя, всем своим видом показывая, что намерен не защищаться, а атаковать. Острее его шпаги было направлено прямо в лицо противнику, правая рука согнута в локте и прижата к корпусу. Крушитель несколько раз быстро перебросил топор из одной руки в другую, а потом отвел его лезвие до уровня плеча, изготовившись к горизонтальному рубящему удару. Они сближались, причем Риордан уже преодолел центр площадки, пока Крушитель миновал ее треть. Три шага, два, полтора. Согнутая рука Риордана молниеносно распрямилась, Остреё шпаги коротко чиркнуло воздух, и его удар достал кисть крушителя быстрее, чем тот смог среагировать. скендар выкинул белый флаг. Риордан повёл один балл, прокомментировал Дертин. Прямо по пальцам ему рубанул, это, наверное, больно. Смотри, как перекосило рожу крушителя, — сказал Характ. Нечувствительный к боли Дертин лишь удивлённо приподнял бровь. Противники разошлись на несколько шагов и вновь начали сближение. Оба при этом находились на половине площадки крушителя. Второй раз тот не стал медлить и рубанул сразу. Крушитель пытался выполнить тот самый краенский крест, и его первый удар был отвлекающим, чтобы потом с подшагом гарантированно достать противника. Но Риордан даже не пытался уклониться или отскочить. Он принял рукоять топора на крестообразную гарду шпаги. Два оружия сшиблись сухим треском. Шпага Риордана переломилась на расстоянии одного пальца от гарды. Но оба соперника в этот момент были уже вплотную друг к другу. И Риордан ее осколком силой ткнул крушителя в шейный горжет. Вновь взметнулся белый флажок. Один из соперников лишился оружия, но даже поврежденным клинком сумел нанести значимый удар. «Бал Риордану!» — провозгласил Скиндар. Третий раунд прошел под диктовку Крушителя. Риордан постоянно провоцировал его, делая выпады, и все время пятился назад. «Что происходит?» Дертин с непонимающим видом оглянулся на Характа. «Сам не знаю, он отступает, а Крушитель откровенно охотится за его шпагой. Может, во втором раунде Риордан повредил себе кисть?» На самом краю площадки лезвие топора Крушителя все-таки ударило в грудь Риордана. Брякнул стальной панцирь. Скиндар поднял белый флаг. Крушитель победно вскинул обе руки и зашагал на свою сторону. Четвертый и пятый раунды прошли ровно таким же образом. Риордан делал короткие выпады, которые не могли поразить противника, и пятился назад. Крушитель наступал, пытался перерубить лезвие шпаги, промахивался, но потом все-таки доставал корпус соперника. Трибуны понемногу начали гудеть, не одобряя такое поведение одного из бойцов. При счете 32 в пользу крушителя Скиндар прервал поединок и подозвал к себе Риордана. — В чем проблема? Ты что, не можешь продолжать? — спросил он. — Все в порядке, господин Капрал. Просто брал небольшую передышку. — Так заканчивай ее быстрее, пока тебя не освистали зрители. Взгляд Капрала при этом выражал тревогу и осуждение. — Все, плакали твои денежки, — с торжеством подумал Риордан. Когда он вернулся на свою половину, Тильер радостно приобнял товарища за плечи. «Все отлично, дружище, посмотри, он уже задышал ртом, весь красный». Пока Риордан менял сломанную шпагу, они успели обсудить тактику боя. Тильер предположил, что раздосадованный двумя пропущенными ударами крушитель сдуру попрет вперед и посоветовал Риордану попробовать его измотать. Простое перемещение даже в тяжелых доспехах все-таки отнимает меньше сил, чем... Перемещение с постоянными ударами двуручным топором. Поскольку Риордан изначально так и планировал поединок, он с готовностью согласился. «Дело сделано, Риордан! Он продевает ладонь в темляк! Все! Если сумеешь увернуться, то после промаха вся его правая сторона теперь твоя!» Крушитель начал раунд размашистыми вращениями топора, на которые зрители отреагировали одобрительным гулом. Но с трибун не было заметно, как тяжело дышит боец, и чего стоили ему прошедшие схватки. Зато это отлично понимал сам Крушитель, и поэтому стремился покончить с Риорданом как можно быстрее. Когда они сошлись в центре площадки, все дальнейшее произошло настолько быстро, что многие зрители просто не успели ничего рассмотреть. Прокрутив на ремне свой топор, Крушитель ударил им сверху наискось, Попади он Риордану по шлему или плечу, тому не миновать контузии а то и перелома ключицы. Да вот только Риордана в месте удара не оказалось. Он стоял неподвижно, словно живая мишень, все время, пока противник размахивался. А потом вдруг с отклонением назад отпрыгнул влево и тут же сделал длинный выпад шпагой. В начале поединка такой финт у него ни за что бы не прошел, но уставший крушитель замедлился. И все получилось, как было задумано. Остреё шпаги воткнулось точно в локтевой сустав. Глухо бумкнул упавший на землю двуручный топор. Геральд взмахнул белым флажком. Крушитель медленно нагнулся и потянулся к оружию правой рукой, но потом замер и взялся за рукоять левой. Риордан многозначительно покачал головой. Крушитель, не говоря ни слова, также медленно отправился на свою половину площадки. Следующий раунд прошел для него еще более неудачно, чем предыдущий. Риордан постоянно атаковал. Его шпага порхала, словно жалящая пчела. То возле глаз соперника, то целилась в его плечи, а тот лишь неуклюже отмахивался топором. И видно было, что каждое движение причиняет ему боль. Со стороны это смотрелось очень странно. Маленький и щуплый парень с обескураживающим превосходством просто гонял по площадке здоровенного противника — Казалось, что в любой момент он может нанести завершающий удар, но почему-то медлил. Наконец Риордан загнал соперника в самый угол площадки и добыл себе бал расчетливым выпадом в коленную чашечку. Крушитель рухнул на одно колено. Не обращая внимания на оппонента, Риордан повернулся и направился на свою половину. Когда он проходил мимо Скиндара, тот мрачно заметил. «Не будь слишком жестоким, Риордан!» Тот ткнул пальцем во вмятины на своем доспехе, оставленной топором крушителя. «Вы видите следы от его ударов, господин Капрал? Это ли не жестокость?» Скендар ничего не ответил. Рядом с Характом и Дертином стоял немолодой седобородый оружейник в засаленном фартуке. После окончания восьмого раунда он сказал в пространство, никому конкретно не обращаясь. «Я немало повидал здесь поединков между новобранцами, но такой разницы в мастерстве не припомню». «Будь я проклят, если этот парень не попадет в первую десятку на ближайшей войне!» — отозвался один из его товарищей. Нечто похожее происходило и на трибунах. Сначала не стройно, а потом слитно и яростно зрители начали скандировать «Ро-Грейн! Ро-Грейн!» «Что они там орут?» — спросил Дертин у оружейников. «Ро-Грейн! Это звание, которое присваивается поединчику, если он сразу после присяги попадает в первую десятку бойцов. — ответил Седобородый. — Строго говоря, оно означает «наемник» в переводе с меркийского. Оттуда и пошло. — В смысле? Чаще всего им награждают наемных воинов, которые продают свои мечи тем, кто готов за них достойно заплатить. Вертрон никогда не пользовался услугами рогрейнов. Мы всегда гордились своей воинской школой и ее выпускниками. Возможно, что этому малышу Риордану суждено стать первым рогрейном в истории Овергора. Герольд призвал трибуны к порядку и объявил начало девятого раунда. Подгоняемый болельщиками Риордан снова принялся теснить крушителя, обозначая короткие выпады. Тот отбивался, как мог, уже не помышляя об атаках. Он неловко отступал, прихрамывая на травмированную ногу. Риордану на секунду стало жаль недотёпу. Но потом он вспомнил о поддёвках силача, а также об ударах, которые едва не проломили его панцирь, и ожесточение вновь сковало ему сердце. Он хотел закончить поединок каким-нибудь эффектным приемом, например, уколом в грудь, но при этом не забывал об осторожности. Как охотник он отлично помнил, что раненый зверь становится крайне опасен. Именно поэтому он медлил в предыдущей схватке, поэтому выжидал и сейчас. Наконец, после очередной попытки перерубить шпагу оппонента, крушителя по инерции развернуло, и его торс оказался открыт для атаки. Тогда Риордан выполнил первый за сегодня выпад с подшагом и просто-таки вогнал свой клинок в грудь соперника. Удар был настолько силен, что шпага раскололась вдоль лезвия, железное дерево не выдержало столкновения с остальным доспехом. Риордан не сумел рассчитать только одного — степени, до которого его противник измотан, надломлен и испуган. Крушитель, видя, что его вот-вот проткнут клинком, уже не осознавал, что это всего лишь тренировочный бой, а его грудь надежно защищена броней. Он на рефлексах просто отмахнулся топором от Риордана, хотя уже не успевал отразить его выпад. Более того, он сделал это правой, травмированной рукой, и рукоять топора вырвалась из его нетвердой хватки, А само оружие лезвием ударило Риордана по предплечью. Тот охнул, выпустил шпагу и подхватил правую руку левой. Риордан до крови прикусил губу, а после опустился на одно колено. Трибуны ревели, за его спиной в воздухе мелькал белый флажок Герольда. Но Риордан продолжал находиться в скрюченной позе. Пришедший в себя крушитель навис над ним своей необъятной тушей. «Эй, ты чего?» «Чего?» прошипел Риордан. «Ты сломал мне руку, дубина!» Подошел Скинда. Ему одного взгляда хватило, чтобы все понять, после чего Капрал повернулся к маленькой школьной трибуне и оглушительно закричал, одновременно махая рукой. «Доктора Пайрама сюда! Срочно! У нас тут, похоже, перелом!» Капрал сурово посмотрел на Крушителя. «Желаю тебе удачи на трибунале, сынок. Тебя предупреждали». С перекошенным от боли лицом Риордан процедил. Я сам допустил ошибку, господин Капрал, когда отказался надеть наручи. А у крушителя в поединке была повреждена рука, поэтому неудивительно, что он не смог ей удержать топор. По-моему, это случайность, и ничей вины тут нет. «Мы сами разберемся», — проворчал Скиндар. «Если сможешь идти, топай в сторону лазарета, и да, ты сегодня победил». «Крушитель?» В ответ раздалось нечленораздельное мычание. «Человеческую речь позабыл? Так сильно тебя угостили?» Сглотнув слюну и тяжело выговаривая слова, противник Риордана принёс ему извинения за ответный удар и признал свою неправоту в их разногласиях. Так было принято. Победитель получает всё, а проигравший остаётся в дураках. Не прошло и часа, как Риордан с лёгким головокружением от обезболивающего зелья сидел на постели в больничном крыле, а Пайрам врачевал его сломанную руку. Его предплечье покоилось в специальном деревянном станке — закрепленные ремнями. Из-за двери лечебницы доносились возбужденные голоса, в одном из которых Риордан узнал говор Тильера. Масляные светильники озаряли помещение тусклым желтым светом, но на тумбочке стояла лампа доктора, из которой в разные стороны били яркие белые лучи. Кроме кровати, где сидел Риордан, в больничном крыле стояло еще пять коек, и все они сейчас пустовали — Из-под высокого потолка вниз неслись звуки от тяжелых шагов на втором этаже. Воздух был пронизан ароматом лекарств, в который едва вплетался запах старого дерева от полов и перекрытий. «Ну, что я могу тебе сказать?» Пайрам поднял голову от его руки. «Терпеть боль ты умеешь. Видимо, для Вейнринга это нормальная ситуация. У тебя косой закрытый перелом лучевой кости. Случай достаточно простой. Осколков и смещений не наблюдается». Можно сказать, что крушитель сработал не как мясник, а как заправский хирург. Аккуратно сломал. Я уже провел закрытую репозицию, это было несложно. Вообще такая травма для поединщика вторая по популярности после переломов лицевых костей. Тебя, наверное, интересует, насколько это дело затянется. У обычных людей перелом срастается через полтора-два месяца, но так долго мы ждать не можем, верно? Риордан отрицательно помотал головой. Придется применять на тебе все таинства медицины. Сейчас я сниму ремни и наложу на твою руку специальную мазь, которая быстро застывает и становится словно глина. Следующие три дня ты проведешь здесь, а предплечье все это время будет жестко зафиксировано в станке. Да-да, не возражай, будут проблемы при отправлении естественных надобностей, но захочешь быстрее вернуться в строй, значит справишься. За трое суток абсолютной неподвижности моя мазь должна сотворить чудо, проникнуть сквозь твою кожу и подтолкнуть процессы срастания костей. Любое движение не только сорвет восстановление, но и приведет к тому, что перелом срастется неправильно. После мы наложим тебе особый укрепляющий состав на предплечье, а руку зафиксируем неподвижно на перевязи. Но ты сможешь ходить, и что такое. Далее будем наблюдать. Ты веришь в богиню Скельду? Вот и хорошо. Молись ей непрестанно. Если наша покровительница воинов будет к тебе благосклонна, то уже через три недели мы снимем повязку, а теперь превратись в статую, я буду накладывать мазь». Когда Пайрам закончил, он, видимо, довольный качеством своей работы, поднялся с места и легонько потрепал Риордана по Вихрам. «Готово, мой юный меченосец! Да, ты сегодня сотворил сенсацию, и многие благодаря твоей победе попали на деньги». — Вы тоже? — без обиняков, — спросил Риордан. — Как раз наоборот. Я поставил на тебя, когда твои шансы упали. Тяжелый панцирь обязан был защитить тебя от переломов ребер, но победу должны были добыть твои быстрые руки. Подумай сам, это же прелестно. Честно выполнить свой долг и при этом слегка заработать. Так что лечить я тебя буду с особой благодарностью. Ситуация пристала для Риордана в другом ракурсе. Значит, они все ставили на него, а не на крушителя. Даже Скиндар. Поэтому он и разрешил ему избавиться от наручей. А если бы я проиграл? Тоже лечил бы, но с намного худшим настроением. Ладно, сейчас тебе принесут ужин. И чуть позже настой от меня. Я прямо сейчас иду их готовить. А выпей все до капли, если хочешь выздороветь. Там за дверью столпились посетители. Запускать? Конечно. И спасибо вам, доктор Пайрам. «Рассчитаешься будущими победами!» Врач приветливо помахал Риордану рукой, после чего, тихонько насвистывая какую-то мелодию, скрылся за входной дверью. Но почти сразу же вернулся обратно. Лицо Пайрама выглядело немного озадаченным. «Риордан, к тебе гости!» — объявил он, почему-то понизив голос. сядьте прямо и поправь волосы!» Он ожидал, что в палату войдет кто-то из наставников или даже поединчик, но из-за двери появился тучный человек в богатом камзоле. Поверх одежды у него висела массивная золотая цепь с бляхой в виде королевского герба, а на поясе еще одна цепь, только серебряная, на которой болталась связка разнообразных ключей. У незнакомого господина было широкое, как блин, лицо, на котором блестели маленькие подвижные глазки, И имелась аккуратная бородка, слегка подкрашенная индиго, по последней городской моде. Но, несмотря на синюю бороду, самым замечательным явлением на его физиономии был нос. Короткий и широкий, он словно колонна подпирал нависающий над ним лоб, а разверстые ноздри придавали обладателю всего носа весьма плотоядный вид. Из-за них казалось, что нос сам по себе заинтересованно взирает на окружающий мир. В целом господин был некрасив. но чрезвычайно примечателен Один раз взглянув на него, забыть было уже невозможно. Риордан вспомнил, что видел этого человека на маленькой трибуне, и сидел он по правую руку от мастера войны. Он двигался, не торопясь, как персона с положением и облеченной властью. Подойдя к кровати Риордана, посетитель остановился и заложил большие пальцы за широкую матерчатую портупею, которая, словно демаркационная линия, делила его камзол на две неравные части. Он принял свою позу машинально, как привычную, и со значительным видом устаивался на новобранца. «Итак, я вижу перед собой того самого Риордана, чье имя уже второй день у всех на устах», заключил он после того, как совместно с Носом закончил обозревать объект своего внимания. «Рад приветствовать вас, господин», осторожно проговорил Риордан, не зная, как титуловать посетителя. «Граф, граф Тонлигер». Солидно отрекомендовался тот, но о Вергоре все называют меня посланником, потому что я констебель Глейпина и распоряжаюсь делами короля. Можешь так ко мне обращаться. Глейпин — такое название носит дворец Вертрона, — сообразил Риордан. А констебель — это управляющий дворца. Рад приветствовать вас, посланник, — повторил Риордан с почтением. — Король желает видеть тебя, парень. Двор планировал нанести визит в воинскую школу в ближайшие дни, чтобы произвести смотр пополнения. Но так уж случилось, что главная сенсация теперь хм, лежит в лазарете со сломанной рукой. «Хм, непорядок!» Риордан молчал, не зная, что ответить. «Сколько ты еще здесь проваляешься?» «Доктор сказал, что через три дня освободит мою руку из станка, и я смогу ходить». «Хорошо, значит, поступим так. Через три дня я пришлю за тобой экипаж». Тебя приглашают в Глейпин. Это великая честь. Завтра с утра здесь будет королевский портной. Он снимет с тебя мерку. По крайней мере, мы успеем пошить тебе парадную форму, которую обычно готовят к присяге. И ты сможешь предстать перед королем в надлежащем виде. Что за блямба у тебя на лице? Ее тоже снимут через три дня. В меня попала бесноватая молния, посланник. Отлично, еще и молния. Восхитился граф Тонглигер. «Король будет развлечен, тем более визит нужно отложить до того, как тебе уберут эту заплатку. Прекрасно. Я рад был приветствовать столь многообещающую личность, но теперь мне пора». «Простите, посланник», — робко промолвил Риордан. «Чего еще?» «Из Вейнринга нас призвали вчетвером». Граф лигер выразил непонимание, красиво изогнув аккуратно выщипанные брови. «Но король желает видеть лишь тебя». Возможно, его величеству будет интересно посмотреть на все пополнение. Это может развлечь его еще больше». Усмешка слегка исказила черты королевского констебля. «Для деревянского парня ты довольно дерзок. Хотя, с другой стороны, он уже видел всю остальную рекровскую команду, кроме военринского призыва». Посланник посоветовался с носом, задумчиво его почесав. «Ладно, значит, четыре парадные формы?» «Четыре, господин посланник». «Просто посланник. Этот титул котируется выше, чем господин. Используя вместе господин и посланник, ты как бы слегка меня принижаешь. Посланник». Послушно поправился Риордан. «Хорошо». Граф Танлигер круто повернулся на каблуках и стремительно удалился, как чрезвычайно занятый человек. От сквозняка, вызванного открытой дверью, Риордан поежился и левой рукой натянул на себя серое больничное одеяло. И вовремя, потому что дверь снова распахнулась, и в палату ворвались все трое его земляков. Их лица были полны гаммой чувств, от восторга по поводу его победы до опасений за здоровье товарища. «Шикарно ты тут устроился!» — воскликнул Тильер. «Просторный, конюшней не пахнет, как у нас в комнате». Риордан потыкал пальцем в деревянный станок, к которому была прикована его правая рука. «Не хочешь поменяться со мной местами?» Когда они все устроились на соседних постелях, он спросил, «Что творится в школе после нашего боя?» Ответил Характ. «Бикард злой, как демон. Скиндару, похоже, достанется. Говорят, что мастер войны с сгоряча пообещал разжаловать кавалера из старшин, а крушителей вовсе с позором выгнать из школы. Но жало мне по секрету сказал, что Громилу может отмазать его папаша. Он у него процентчик дает деньги в долг. Жутко богатый тип». «До поступления в школу Крушитель работал на него сборщиком долгов, поэтому он и здесь пытается завести свои порядки. Кавалер при нем вроде ливреи». «Неужели?» — удивился Риордан. «А я думал, что наоборот. Кавалер заправляет всей музыкой, а Крушитель усмиряет недовольных». «Нет, кавалер происходит из родовитой, но обедневшей семьи. Его отец все состояние спустил на ставках, потом залез в долги к папаше Крушителя». «Поступление в школу для него — единственный шанс поправить семейные дела. У них все шло на лад, пока не появился ты». приордан помолчал какое-то время, обдумывая новую информацию. «А я, признался, считал, что теперь наша вражда закончена. Но, оказывается, все еще впереди. Раз тут замешаны большие деньги и семейная честь, просто так они лидерство не отдадут». «Лидерство?» — с улыбкой переспросил Характ. В этот момент в дверь больничного крыла робко постучали, но эхо от высоких потолков усилило звук. «Пойдите, посмотрите, кто там», — попросил Риордан. «Я и так знаю», — ухмыльнулся Тильер. «К «Тебе рвется тот паренек, оружейник. Наверное, хочет поблагодарить за бой». «Зови». Тильер сходил к двери, и вслед за ним в больничное крыло вошел их недавний знакомец. Теперь без предбитвенной горячки Риордан смог рассмотреть его получше — Он понял, что только школьная рабочая униформа придавала пареньку более или менее солидный вид. На самом деле это был субтильный юноша с тонкой шеей и худыми запястьями, одетый в стоптанные ботинки, которые на первый взгляд казались ему велики. На его лице блуждала робкая и угодливая улыбка. — Как твое имя? — спросил Риордан. И остальные соратники с удивлением посмотрели на своего арбитра. Вопрос задал не их сверстник. Он прозвучал, как обращение владетельного вельможи к своему вассалу. «Турригон, господин», — последовал почтительный ответ. «С чем-то явился туригон Парень запустил ладонь в широкий карман своего оружейного фартука и вытащил оттуда черный матерчатый кошель. «Вот», — сказал он, протягивая кошель Риордану, но потом бросил взгляд на станок и испуганно отдернул руку. Риордан кивнул дертину. Тот двумя пальцами выдернул кошелек из ладони Турригона и слегка подбросил. — Судя по звуку, медь. Наверное, 30 рейсов, не меньше. туригон шмыгнул носом. — 40 Это благодарность от моих знакомых, которые ставили на вас, господин. Так принято. Риордан благосклонно качнул головой. Оружейник снова порылся в своем кармане и извлек из него второй кошель из рыжей кожи чуть большего размера. — А это за что? — спросил Риордан. Турригон замялся. «Понимаете, господин, у моего отца есть приятель, который содержит заведение под названием «Первый бой». Туда заглядывают люди, чтобы за кружкой доброго Эля потолковать о войнах и поединчиках. Так вот, этот знакомый на одной из стен желает выполнить картину «Как вы поражаете крушителя в грудь». Он уже договорился с местным художником и купил у меня две ваши сломанные шпаги. Панно будет называться «Первый бой Риордана». а сломанные клинки повесят рядом для опущего эффекта. «Бесноватого!» — поправил его Риордан. Оруженник замер с полуоткрытым ртом. «Мое боевое прозвище будет бесноватой Глаза Турегона округлились от восторга, а сидевший рядом Дертин крякнул от досады. «Здесь, где каждая крупица сведения о поединщиках стоила денег, такое знание можно было не раскрывать бесплатно, а выгодно продать. Бесноватый!» Восторженно прошептал Туригон, который уже мысленно подсчитывал в уме барыши. «Продолжай», — приказал ему Риордан. «Мой знакомый просит позволения расписать стену, и, если оно будет ему даровано, шлет свою благодарность. Шестьдесят рейсов». «Не возражаю», — согласился Риордан с непроницаемым лицом. «Только зачем превозносить бойца, который еще ни разу не был на парапете доблести? Твой знакомый не боится стать посмешищем?» «Никоим образом». Горячо затараторил оружейник. «Он верит, что вы будете очень знаменитым и желает стать первым, кто это предсказывал». «Ладно, что-то еще?» «Нет, господин». Турегон тихонько попятился к двери. «Остановись, ты ведь оружейник, не так ли?» «Верно, господин». «Значит, ты мастеришь тренировочное оружие?» «Да, то есть нет, я пока всего лишь подмастерье». «Мне нужно, чтобы ты или твои знакомые изготовили превосходный образец легкого протазана». Когда он будет готов, отправишь его в Гроэндаг Ельду добродобрею В записке укажешь, что это подарок от меня. Понял?» хоркат хитро сощурил глаза, остальные вейнрингцы ответили ему понимающими улыбками. Турегон сглотнул и быстро кивнул. «Ты возьмешь плату за оружие или тебе достаточно моей признательности? Почту за честь услужить вам, господин. Платы не нужно». «Хорошо. Раз у тебя купили две сломанные шпаги, стало быть, третья еще осталась?» «Верно, господин». «Немедленно принеси ее мне. И вот еще что. Впредь все денежные вопросы обсуждая с Дертином». Риордан указал рукой на здоровяка. «Он мой стряпчий. Усвоил?» Когда дверь за туригоном беззвучно затворилась, Тильер расхохотался. «Похоже, что вскоре дочка Бродобрея получит шикарный подарок». «Дертин, Проныра, как ты ухитрился сделать карьеру в нашем маленьком тайном обществе?» Ему ответил Риордан. Отныне каждому из вас отводится особая роль в прочном круге. Ты, Теллиер, будешь моим советником и заместителем по вопросам тактики и боя. Хоракт отвечает за политику, законы обучения. На Дертине финансы, кстати, третью часть от всех заработков, мы оставляем в казне прочного круга. Она принадлежит каждому из нас поровну, и каждый в любое время может потребовать свою долю. Дертин. Тебе придется вести учет. Все, что больше трети от суммы, которую ты получил, отправишь моим родителям в Эйнринг. Это поможет им поправить дела. Всем понятны новые правила. Тильер Гримасничья поднял вверх руку. Мне непонятно. Теперь каждый из нас начальник? И что мы будем делать дальше? Отдавать друг другу приказы круглый день? Риордан резко качнул головой. Ты ничего не понял. Мы ввязались в крупную свару. Тут замешаны деньги, родовая честь, а сверху лежит круговая порука. Нам нужны сторонники. Верные сторонники. Так что следующую неделю вы начнете вербовать новых членов в прочный круг. Я хочу, чтобы через месяц у меня под началом было не менее десятка человек, преданных нашему делу. Можете начать с этого, Туригона». «Да парень тебя просто боготворит, так что это будет проще простого», — хмыкнул Характ. «Кого вербовать следующим? Жало? Нет». Даже пробовать не вздумайте. Венбадцы примкнут к нам в качестве отдельной группы, когда поймут, что сила за нами. И с вараном тоже не пытайтесь договориться. Начните с деревенских ребят, над которыми он верховодит. Когда варан останется в одиночестве, он придет сам. характер поработай над клятвой. Теперь такие дела полностью в твоем видении. Для каждого новичка, которого мы примем в порочный круг, отказ от своих обязательств должен означать дальнейшее бесчестие. Ясно? «Да». Тихо подтвердил Характ. «Завтра в школу прибудет королевский портной, чтобы снять со всех нас мерки Через три дня мы посетим Глейпин по приглашению самого Вертрона». «Ого!» — воскликнул Тильер. «Риордан времени зря не теряет. Наконец-то я посмотрю на этих патентованных шлюшек. Я имею в виду королевских фрейлин. Говорят, что каждая из них — настоящий перл в своём роде». Без стука в который раз отворилась массивная дверь больничного крыла. Два поваренка вкатили небольшой сервировочный столик, на котором были расставлены блюда, а еще стоял кувшин из прозрачного стекла с опаловым по цвету напитком. «Доктор передал, что к утру тебе нужно его осушить», — пояснил один из слуг. «Этот настой поможет срастанию кости». Как только поварята удалились, вновь явился Турегон со шпагой в руках. Риордан взял ее в левую руку, Сделал несколько взмахов. «Зачем тебе эта игрушка?» — поинтересовался Характ. «Ты что, забыл? У меня на носу бой с кавалером. Теперь, когда я сломал руку, этот тип постарается вести себя так, чтобы мне пришлось бросить ему вызов до полного выздоровления. Это испытание будет посерьезнее, чем сегодняшняя рубка». «Не вздумай. Кавалер — отличный фехтовальщик. Я потрепался с оружейниками, они врать не станут. С левой рукой против него у тебя не будет и полшанса». предупредил Тильер. «Посмотрим», — ответил Риордан. «Если мы с тобой не придумаем действенную тактику на бой, то заработаем на ставках, на своем поражении. А пока я буду проводить весь день со шпагой в левой руке, она за неделю должна стать ее продолжением». Через некоторое время друзья оставили Риордана. Они в молчании шли по коридору школы. Каждый по-своему, заново переживая прошедший день. «Это жутковато», Наконец признался Хоракт. Оно завораживает, но все равно шутковато. «Ты о чем?» — уточнил Тилиер. «Наблюдать, как обычный человек, которого ты хорошо знал, становится великим». Когда товарищи ушли, Риордан поужинал. Весь процесс принятия пищи оказался для него сложной задачей. Что неудивительно для человека. Одна рука которого неподвижно зафиксирована в деревянном станке. Это еще хорошо, что Дертин догадался подкатить сервировочный столик к его кровати вплотную, а то Риордану пришлось бы глотать слюнки, глядя на еду, или звать на помощь. На ужин была рыбная похлебка, жареная рыба с овощами, истекающий молочными каплями кусок сыра и краюха хлеба. В Тиверийских предгорьях рыба редко попадала на стол простых сельчан, потому что ловля ее в стремительных горных реках требовала сноровки и времени, и поэтому вся добыча рыбаков уходила на стол местным богатеям. Риордан даже подумывал заняться этим промыслом, но потом посчитал, что охота — более доходное ремесло, к тому же он был потомственным зверобоем, а не рыбаком. Так что в другое время он обрадовался бы яствам, но теперь неудобство своего положения основательно подпортило ему аппетит. Когда с едой было покончено, он, неловко управляясь левой рукой, подгреб под спинку кровати подушку и устроился на ней полулежа, подложив под локоть сломанного предплечья часть одеяла. Получилось не то чтобы удобно, но сносно. Иное дело проспать в таком положении всю ночь. Тариордан попробовал поворочиться сбоку на бок. На спине лежалось вполне комфортно, на левом боку тоже. Как оказалось, было можно спать, но в неловкой позе с рукой, отодвинутой назад. С правой стороной было чуть попроще. Ничего, три дня как-нибудь он выдержит, решил Риордан, возвращаясь в исходное полулежащее положение. Сломанная рука словно онемела, он не чувствовал собственных пальцев, правда, ломоты тоже не было. Не то, что в момент, когда Пайрам вправлял ему кости. Несмотря на его лекарства, боль была такая, что Риордан едва удерживался от того, чтобы не завыть во весь голос, но уже не мог. потому что перестал быть нескладным деревенским парнем, который тяготился своей внешностью и положением. Нет, теперь он стал победителем. Его словно увлек какой-то шквальный ветер, закружил в потоке и вознес куда-то к вершинам благополучия и грядущей славы. Профессия поединщика действительно давала все – деньги, почет и поклонение. Скендар не врал тогда на площади перед домом бурмистра. Правда, за это вскоре придется расплачиваться жизнью. Сказочный волшебный вихрь, который влечет его к вершинам успеха, на самом деле тащит свою жертву к бездне. И вырваться из этого коловращения невозможно, потому что в процессе у человека полностью туманится сознание. Риардан понимал, что у него оставалось всего два выхода – либо обмануть всю систему, либо превозмочь ее и тех, кто встанет у него на пути. Пока он остановился на втором способе, он дал себе слово не забывать о первом. Чтобы чем-то себя занять, Риордан дотянулся до шпаги, сделал несколько выпадов в воздух, отработал вращение кистью. Как там это называла Эльга? Лигированием? Он попробовал тренировочное оружие на баланс. Тщательно осмотрел клинок на предмет его сильной и слабой части. В поединке он реагировал так, как подсказывал ему боевой инстинкт. подчас не осознавая смысла своих действий. Теперь он мог все взвесить, чтобы подвести под свои движения логическую базу. Риордан несколько раз легонько стукнул шпагой по спинке кровати. Он наносил удары различными частями клинка и чувствовал, что оружие по-разному отзывается на эти столкновения. Иногда вибрация возникала, а иногда нет. Если он бил ближе к гарде или к острию, то ощущал дрожь в руке, Но где-то между половиной клинка и его окончанием Риордан нашел точку, которая при ударе словно впитывала в себя его отдачу. «Значит, именно этим местом нужно рубить?» Сам того не зная, Риордан обнаружил на своей шпаге узел мелодичности, который имеет любое оружие. Он попробовал диагональные удары потом радиусный с кистевым доворотом, но сразу понял, что при жестком блоке противник запросто выбьет у него шпагу из рук. Во всех своих поединках он атаковал исключительно сверху, а если снизу? Получалось не очень, но с одновременным смещением в бок может сработать. Так Риордан открыл для себя от ножной и подплужной рубящей удары. Но все равно главным приемом в его технике боя остался контрвыпад. Именно ответное движение в момент, когда противник раскрывается после собственной атаки. Оставалось лишь одно слабое место — сила этого контрвыпада. Да, в тренировочном бою касание идет в зачет, а в реальном поединке на противнике будет легкий кожаный доспех, который нужно будет проткнуть. Риордан решил, что как только сможет ходить, все свободное время он будет тратить на отработку разящего импульса своего выпада. Тогда его главное тактическое оружие станет по-настоящему смертоносным. А еще в эту неделю шпага практически не должна покидать его левую кисть, Нужно, чтобы с каждым днем его движения становились быстрее и точнее. Перелом принес немало проблем и боли, но его можно использовать. Неловкий удар крушителя способен сделать Риордана обоеруким фехтовальщиком, если приложить талику терпения. Терпение же ему было не занимать. Этим качеством обладает любой настоящий охотник. Школа уже давно погрузилась во тьму, когда Риордан вдоволь игрался со своей шпагой. После чего он донес голову до подушки и заснул так крепко, что не пробуждался до рассвета. Его тело само принимало нужное положение, чтобы не тревожить сломанную руку. Утром пронзительная боль набросилась на него с новой силой. Потерпев немного, он разжевал обезболивающий корешок, оставленный пайрамом, и через некоторое время стало легче, а сознание чуть поддернулось радужной дымкой. Следующие три дня в лазарете превратились для него в яркий калейдоскоп визитов, который перемежался приемом лекарства и массой бытовых неудобств. Первым из посетителей явился Скендар. Капрал пребывал в мрачном расположении духа. — Клянусь богиней Скельда, я уже начинаю жалеть, что проявил такую настойчивость в разговоре с твоими родителями. — проворчал он, как только опустился на соседнюю кровать. — У вас неприятности, господин Капрал? В голосе Риордана было много участия, но совсем не слышалось вины или робости. Неприятности? Хм. Слабо сказано. Меня чуть не разжаловали после стольких лет службы. И все из-за тренировочного поединка какого-то юнца. Угораздило тебе залезть под замах этого увольня. Неужели не мог заколоть его чисто, не подставляясь? — Я сожалею, господин Капрал. — Угу, оно и видно. Скиндар вздохнул. — К тебе заходил посланник? «Да, он передал, что нашу четверку приглашают в Глейпин, когда я смогу самостоятельно передвигаться. И королевский портной сегодня снимет с нас мерку для парадной формы». В глазах Скиндара промелькнуло удовлетворение. «Понятно. Мне придется сопровождать вас. Кто-то должен приглядеть, чтобы вы, деревенские простофили, не сморкались на ковры в приемной зале. Мы почтем за честь. Естественно». Позже, немного отмякнув, Скиндар рассказал, что крушителя решили не отчислять из школы. «Ситуация с резервом поединщиков в Овергоре сейчас такова, что каждым перспективным бойцом приходится дорожить». Капрал произнес эти слова с максимальным пафосом. И, может быть, поэтому Риордан не поверил ни единому слову. Наверняка в ход пошли родственные связи и вся та накипь, с которой изо всех сил борется мастер войны. Напоследок Скиндар пожелал ему скорейшего выздоровления и прибавил, что доктор получил от Бекарта указание максимально ускорить его Риордана лечение. После завтрака в больничное крыло заглянули соратники по прочному кругу. Все были в приподнятом настроении, потому что школа еще гудела разговорами о вчерашнем поединке, и враги испуганно прижали уши. Друзья рассказали, что накануне в кабинете Скиндара допоздна горел свет, отбрасывая на землю двора яркое пятно, а между воротами и главным входом сновали какие-то фигуры. Утром перед завтраком кавалер объявил, что на крушителя наложено дисциплинарное наказание в виде 30 палочных ударов. Экзекуцию будут проводить трое суток, по 10 ударов в день. Больше нельзя, потому что курсант не может нормально тренироваться». В ответ на новости Риордан безмятежно пожал плечами. Не он придумал подкупы, так чего же ему из-за них волноваться? Хоракт с гордостью сообщил, что к прочному кругу примкнет новый сторонник. Деревенский парень по прозвищу Змей. Боевая специальность — Алибарда. Тильер присовокупил, что с оружейником он тоже договорился. Риордан удовлетворенно кивнул и отдал новое распоряжение. «Клятву каждый из них будет произносить здесь, в моем присутствии». — И еще, Характ, я хочу, чтобы в ней был обет преданности и повиновение не только прочному кругу, но и его арбитру. Риордан поймал удивленный взгляд земляка и подтвердил. «Да — Да-да, ты не ошибся. Теперь я требую личной преданности от всех своих людей. Вместо силовой тренировки сегодня курсантов должны были забрать на королевские бойни. Дертин немного нервничал. Как оказалось, здоровяк не слишком любил вид крови и заранее переживал, что будет слышать плач забиваемой скотины. самого Риордана пропущенное занятие не трогало никак. Любому охотнику чуждо чувство жалости к добыче, и он уже давно умеет убивать. После прочного круга его навестил Пайрам. Доктор осмотрел руку выше повязки, расспросил о болевых ощущениях и ушел довольный, оставив Риордану целых два кувшина своих настоев. Далее был Туригон. Оружейник пришел, чтобы показать заготовку для протазана. Они обсудили длину и вес оружия. Риордан хотел, чтобы получился максимально легкий образец. Туригон гордо сообщил о предложении вступить в прочный круг и о своем согласии. «Держись меня и не прогадаешь», — посоветовал ему риардан «Я верю вас, господин», — ответил подмастерье. Ближе к вечеру появился королевский портной. Для его удобства всех призывников из Вейнринга собрали в больничном крыле. Это был вертлявый человек средних лет, одетый щеголем. Несмотря на свою живость, в движениях держался он надменно каждым жестом, показывая курсантам, что он им не ровня. Он засыпал новобранцев разнообразными вопросами, в особенности Риордана, но тот отвечал ему без тени робости, напротив. В голосе арбитра в полную силу зазвучали те властные нотки, которые накануне не напугали Хоракта. Портной покинул их, сообщив, что парадную форму привезут с утра в день аудиенции во дворец. «Наверняка боится, что мы ее испачкаем, если получим раньше срока», — буркнул Тильер ему вслед. «Маленький человечек заботится о своей репутации», — ответил Риордан и взял шпагу в левую руку. Он почти не расставался с оружием, любую свободную минуту отрабатывая вращение, отбивки и выпады. И с удивлением отмечал, что с каждым часом чувствует себя увереннее во владении клинком. Левая рука все послушней и быстрее отзывалась на его приказы. «Если так пойдет дальше, то кавалера будет ждать большой сюрприз на ресталище». Вечером после ужина, когда он выпроводил друзей, навестивших его в очередной раз, дверь в больничный покой в очередной раз отворилась, и вошел отец Вилайди. Священник вежливо поприветствовал раненого курсанта, а после удобно устроился на противоположной кровати, которая уже успела стать для новых покоев Риордана гостевым диваном. «Ты пропустил сегодняшнее занятие, поэтому я решил побеседовать с тобой лично», заявил духовный наставник вкратчивым тоном. «Да, я помню, что вы собирались рассказать об устройстве нашего мира, святой отец», отозвался Риордан. «Это может подождать. Давай лучше поговорим о судьбе поединчика и в особенности о его душе». «Что ты об этом думаешь?» Помедлив, Риордан ответил. «Думаю, что жизнь его ярка, как полет падающей звезды. И так же краткосрочно». «Угу. И что ожидает тебя потом?» «Мы уходим в другой мир. Мир богов, где нам воздается по заслугам», — заучен отчеканил Риордан. «Так рассказывал нам отец Гольдрик в зимней школе в Эйнринге». «В один из высших миров», — поправил его отец Вилайди. «Ибо мир непознаваем по своему определению. Так его устроили боги, и в этом есть проявление их разума. Разве может рыба из маленького пруда судить о горных вершинах? Разве крот, живущий под землей, в состоянии оценить океанские просторы? Но мы можем догадываться об остальных мирах. Раз существуют и маленькие пруд, и подземелья, и горные вершины, и безбрежный океан, то почему мы считаем, что мир, в котором мы живем, единственный?» И нет миров до него и после. Полагать так, значит тешить собственную глупость и гордыню. А посмотри на материю вокруг себя, и ты увидишь там ровно такие уровни. Есть уровень стихии, за ним идет уровень частиц, настолько мелких, что любая мошка покажется по сравнению с ними целым королевством. Далее следует уровень жидкой материи. После уровень тверди. А выше находится уровни живой материи растений и животных. За ними идет уровень сознания, наш уровень. Но кто посмеет утверждать, что он последний или высший? Конечно же, нет. Но мы видим только то, что осталось ниже нас, а дорога вперед сокрыта туманом непознанного. Впрочем, боги снабдили нас сознанием, и мы имеем право предполагать. Между каждым уровнем и каждым миром постоянно идет взаимопревращение. Крупицы одного переходят в другой или, оказываются включены в него в виде части структуры. Но где-то там, наверху, круг замыкается. И все начинается с изного. «Почему вы так в этом уверены, отец Вилайди?» «Боги справедливы, мудры, но одновременно скупы в своей мудрости. Зачем создавать новое, когда можно использовать старое? Представь себе, какая уйма ресурсов уходила бы в никуда, если бы не существовало цикла». Такого просто не может быть. Это расточительство, причем глупое расточительство. А боги не только скупы, но и мудры. Поэтому ничего не пропадает зря. Как и твоя душа, Риордан. Душа? Да, сознание также способно к взаимопревращению, как и все прочее. А откуда вам это известно? По той же теории божественной скупости. Почему материя, энергия могут трансформироваться, а сознания нет? Почему оно должно быть поставлено вне божественного закона? Предполагать такое-такая же глупая гордыня, как и мнение о том, что наш мир единственный? Разумеется, ничто не должно теряться впустую. Сознание тоже. Оно пригодится богам в следующем мире, который обязательно существует, но есть исключения. — Ага, — слегка непочтительно воскликнул Риордан. Его увлекла логика отца вилайди но он не следил за ней с критическим настроем. «Да, исключение. Боги мудры, скупы и справедливы. Помнишь, я уже упоминал об этом? Право задержаться в мире сознания обязательно должно быть даровано тем, кто погиб в нем несправедливо и до установленного срока. Например, ребенку, в которого попала молния или свалила жестокая хворь. Как можно переносить в следующий мир создание, которое не прошло уготованный ему путь в этом мире? Это несправедливо, это глупо». Боги не могут допустить такого. Они не для этого создавали свои законы. А разве все вокруг непослушно их воли, включая безвременные смерти? Отец Гольдрих говорил нам об этом. Разумеется, но в определенных, разумных границах. У тебя на подносе с едой лежит хлебная корка. Кинь ее в меня, но не слишком сильно. Риордан поднял корку и медленным движением бросил ее в священника. Отец Вилайди легко отбил ее широкой ладонью. — Понял? — Ничего не понял. Риордан отрицательно помотал головой. — это корка послушна твоей воле? Ты смог ее бросить? — Да. — Но попала ли она туда, куда ты метил? — Нет. — Вот так-то. Боги создают законы мира. Они управляют им. Управляют — это значит показывают направление. Но они не ведут за ручку. Во-первых, им не надо этого. А во-вторых, мира не существовало бы, если бы у предметов или явлений не было собственной воли или логики событий. — Это как? — оторопел Риордан. — Очень просто. Представь, что курка полетела бы согласно твоей воле. А я бы не отбил ее, она ударила бы мне по лесу. Отлетела на пол, ее подобрала бы крыса, съела, получила несварение желудка и умерла в страшных корчах. И все, подчеркну, случилось бы по твоей воле. Прекрасно или нет? Не знаю. Ужасно. Потому что в полете корки не было бы никакого смысла, раз все предопределено заранее. Была бы сразу корка и мертвая крыса. Нет, корки бы не было. Просто крыса. Теперь понял? Кажется, да. Во всех движениях и взаимопревращениях появляется смысл, если результат заранее не предопределен. Иначе это просто бесполезное расточительство и противоречит закону о божественной скупости. Но вернемся к душе и безвременным смертям. К ним относятся и смерти поединчиков. Неужели? Истинно так. Послушай, люди сознательно идут на смерть, чтобы избавить свой народ от кровопролития, как было принято в древних веках. Это подвиг, жертва во благо общества». Она благосклонно принимается богами, а взамен поединщиков отправляют еще на один круг жизни в мире сознания, чтобы они выполнили божественное предназначение. Какое? Прошли свой жизненный цикл до конца, как обычные люди. Судьба героя не идет в зачет. Она возлагается на алтарь мира. Поэтому стать поединчиком все равно, что стать избранником богов. Это великая честь, но и не менее великая привилегия. «Значит, мы живем дважды, отец Вилайди». Священник поднялся с места. «Только в том случае, если достойно исполнишь свой долг, юный воин. Парапет доблести не случайно назван именно так. Поэтому поразмысли над моими словами. Такую судьбу, как у тебя, пожелал бы себе любой житель Овергора».